Сократ спрыгнул с камня, заходил по двору, щелкая свои семечки, но от волнения путал, иногда выплевывал ядрышко, глотая шелуху. Да, я против этого похода и предостерегал Алкивиада перед дикой авантюрой, которая должна закончиться не в Сицилии, а в Карфагене и, в конце концов, в Спарте. Я опасался, что Алкивиад развяжет страшное кровопролитие, но есть еще и другие. Те опасаются, как бы победив, не установил на Сицилии народовласти вместо теперешней тирании, и тем не усилил бы афинскую демократию. Не верьте предсказаниям оракулов, не верьте запугиваниям, мои дорогие, верьте собственному разуму. Спросите себя, кто и почему заинтересован в том, чтобы сорвать сицилийский поход, тот виновник. Поход оказался под угрозой. Алкивиад должен был предстать перед Народным судом Гелией. Гелиея — Народный суд в Афинах, общим числом в шесть тысяч заседателей, заседавших отдельными коллегиями, был одним из оплотов демократической власти. Тысячи тяжеловооруженных воинов заявили, что согласились идти на Сиракузы исключительно из преданности Алкивиаду и немедленно откажутся от участия, если с ним обойдутся несправедливо. Алкивиад вне себя от возмущения кричал, требуя немедленного расследования. Но вот ведь какая штука! Этого-то и не желали архонты! Однако народ желал знать правду, и, смотрите-ка, нашлись ловкие ораторы, которые так успокаивали взбудораженных людей. Зачем же, мол, откладывать отплытие, а тем более лишать экспедицию столь прославленного полководца? Разумными, дальновидными казались их слова «пускай отплывает». И да сопровождает его удача, кончится война, тогда и предстанет он перед судом, тогда и ответит. Но Алкивиад понял нечестную игру. Он только не знал, как она разовьется дальше. С тем большей страстностью он возражал ужасно. Оставить за спиной обвинения и подозрения, еще более ужасно отправлять меня во главе таких сил, когда я терзаюсь неизвестностью, ведь если я не очищусь от такого обвинения, я заслуживаю смерти. Зато если обнаружится моя невиновность, она обнаружится, я пойду на врага, не опасаясь ложных доносов. Он обращался к глухим ушам, глазам, затаившим коварство. Ему приказали вместе с двумя другими стратегами, Никием и Ламхом, отплыть без промедления. Алкивиад понял, что сейчас ему не одолеть тех сил, что гонят его в неизвестность далекой войны. Но когда он в присутствии высших должностных лиц всходил на свой корабль, у него блеснуло в глазах «Ну, погодите, дайте мне только вернуться». Узнав, что Алкевиат подчинился приказу, Сократ со всех ног бросился в военную гавань Пирея. Он бежал, бормоча вслух, «Нельзя ему отплывать неочищенным! Нельзя! Нельзя!» Добежав до Мола и протолкавшись сквозь толпу любопытных, он увидел, море ощетинило с кораблями, сотнями весел, сотнями мачт и рей, величие силы, величие человеческого разума, величие красоты, грозное величие. триеры за Триерой, переполненные воинами, выплывали в открытое море. Сократ спросил, где корабль верховного военачальника, ответ ушел первым. И стоял Сократ в отчаянии, но и с восхищением, наблюдая движение Триер, Мой алкивиат командует такой мощью и такое страшное обвинение оставляет за спиной. Еще и теперь, быть может, не замечая сам, Сократ твердил, напрасно твердил, обращаясь к морю, к тому, кого оно несло на своей глади, нельзя отплывать неочищенным, нельзя. «Нельзя!» Кто-то из толпы повернулся к нему, засмеялся. «Что ты мелешь, старый, вернется победителем, и не будет никакого суда, встретят с триумфом!» Сократ не уходил, пока все триеры не подняли якоря, пока не раздулись их паруса, не погрузились в волны длинные весла. Он стоял на берегу, пока все корабли не вышли в море, пока последний не скрылся из глаз». Я этого не хотел, я этого не хотел. Но теперь мне осталось одно, всей душой желать ему победы, прав этот человек. Если Алкивиад победит, никто не осмелится возвести на него ложное обвинение. И Сократ протянул руку к морю, тогда удачи тебе. Возвращайся со славой. «Мальчик мой!» Отплыл неочищенным. Ждать, когда он вернется победителем... День за днем сходились для тайных совещаний гетерии олигархов, чтобы такое взвалить на Алкевиада, раз провалилась затея с гермами. Долго не могли найти ничего серьезного, достаточно действенного, и вот однажды Крити задумчиво произнес «Элевсинская мистерия». Собравшиеся ужаснули. «Мистерия? Но это означает, никто не выговорил вслух это слово «смерть», а Крити стал отнекиваться». «Да я ничего не утверждаю, я просто размышлял о разных возможностях. Сохрани Бог, он ведь мой родственник. Поймите же, забудьте, что слышали. В таких делах нельзя считаться с родственными узами», — возразили ему. «Тебе делает честь, что ты не хочешь повредить Алкивиаду, но это единственный шанс, и ты присягал. Хочешь нарушить клятву». «Нет, нет», — откликнулся Крити, — «я подчиняюсь вашему решению». Вне себя от радости тут же решили. Итак, мистерия. Всякому будет ясно, что такой святотатец принесет экспедиции не победу, а гибель. За работу. И заработали языки. Обещали, уговаривали. Грозили, звякали серебряные драхмы, нахлынулись сикофанты, нашлись свидетелей, являлись вымыслами, но и с неоспоримой истиной. Глава седьмая Поначалу военные действия не были успешными. Преждевременный шум насчет покорения афинами всей Сицилии достиг острова раньше, чем афинское войско. Сицилийские города закрывали перед афининами ворота, сопротивлялись упорно. Понадобились мощные удары, чтобы взять города Занкла и Катана. Архонты выслали за Алкивиадом к Сицилии быстроходный государственный корабль «Соломиния», Алкивиад стоял в своей палатке над картой, когда к нему вошли посланцы Афин. Он удивленно поднял глаза. Кто вы? Что вам нужно? Как вы вошли без доклада стражи? Независт стражи, Алкивиад. Они все арестованы. Так же как и тебя мы арестуем именем архонта эпонима и афинского народа. Приказ гласит: Алкивиаду надлежит, не мешкая, взойти на государственный корабль, вернуться в Афины и предстать перед судом. Алкивиад словно окаменел, затем взорвался. Вы с ума сошли? Я ведь только начал. У меня все продумано, такое войско. И чтобы я его покинул, что тут будет без меня, не скажешь? Капитан Соломинии спросил сурово, «Ты не слышал приказ Архонта и народа?» Алкивиад невольно схватился за свой короткий меч. «Сдай оружие!»